Наизусть. Сказав это, князь прочел это письмо почти слово в слово, как оно было. Экая Галиматье. Что же этот вздор может означать, по-твоему? Резко спросила елизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. Сам не знаю вполне. Знаю, что чувство мое было вполне искреннее. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд. Каких надежд?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 — Эка, бестолочь! — заключила елизавета Прокофьевна, бросая назад записку. — Не стоило это читать. — Чего ты ухмыляешься? — Согласитесь, что и вам приятно было прочесть. — Как? Эту проеденную тщеславием голематью? Да разве ты не видишь, что они все с ума спятили от гордости и тщеславия? Да, но все-таки он повинился. Порвал с докторенкой, и чем он даже тщеславнее, тем дороже это стоило его тщеславию.